Глава 41. Вика. Я все посматриваю в сторону Игоря, не упуская возможности пройтись перед ним в коротком кружевном халатике. Ловлю на себе его взгляды, прижимаюсь ближе, когда мы смотрим телевизор, но кроме легких поцелуев, в ответ ничего не получаю. Я стараюсь не накручивать себя по этому поводу, он здесь, рядом со мной, заботливый и нежный. «Этого должно быть достаточно для уверенности в себе и наших отношениях». «Ох!» — вырывается удивленно из моего горла. «Вика, что?» Игорь меняется за мгновение, напрягается, взволнованно всматривается в мое лицо. «В больницу? Тебе плохо?» Кажется, он готов прямо сейчас схватить ключи от машины и отправить меня обратно под присмотр врачей. «Нет, глупый». Говорю я, не в силах скрыть широкую улыбку. Ребенок, Он шевелится. И в этот раз тебе не удастся убедить меня в том, что я переела. Я и до этого несколько раз чувствовала что-то вроде щекотки, но это было так легко и почти неощутимо, что даже не надеялась, что это может быть моя малышка. А сейчас я точно уверена — это она. Я кладу руку на живот, поглаживаю его, желая ощутить это еще раз. Можно мне? Несмело спрашивает мужчина, заглядывая мне в глаза. Я развязываю пояс на халате, и теплая рука Игоря прикасается ко мне. Он поглаживает мой живот, а потом наклоняется и целует его. Я задерживаю дыхание. На глазах проступают слезы. Отказалось бы такого обычного поступка. Но не в данном случае. Я даже не надеялась, что встречу мужчину, который будет относиться ко мне настолько трепетно. Ко мне и к моему ребенку. И уж точно даже не могла предположить, что им окажется точная копия Юры. Нашу идилию разрывает мелодия на звонке телефона Игоря. Он отстраняется от меня, хмурится, смотрит в экран, но отвечает: Да, мам, да, все хорошо, Вику выписали мы дома. Что? Наверное, нет. Нет, ты ведь понимаешь, что ей нельзя нервничать, да и дорога не короткая. Игорь посматривает на меня, потом поднимается с дивана и идет в сторону кухни. Я приеду и потом поздравлю его. «Звонил, да. Юра?» Я прислушиваюсь к разговору, но Игорь исчезает, и мне уже ничего не разобрать. Я рзую на диване и всматриваюсь в дверной проем, ожидая возвращения мужчины. Все хорошо?» – спрашиваю у него. «Да. Просто у отца сегодня юбилей, мама хотела, чтобы мы приехали, но сама понимаешь, кто там будет». Разводит руками, слегка морщась. «Тебе сейчас ни к чему это все. Немного виновата, произносит он. «У отца? Ты не обязан пропускать семейный праздник, Игорь. Ничего страшного не случится, если я несколько часов побуду одна в квартире. Я чувствую себя виноватой в том, что из-за меня Игорь отдалился от своей семьи. Мне очень жаль, что между братьями испортились отношения, потому что до этого, судя по всему, у них была крепкая и дружная семья. Наверное». «Тебя только сегодня выписали, Вика. Я не хочу тебя оставлять». «Нет, Игорь, я не ребенок, смогу о себе позаботиться. В конце концов, у меня есть телефоны, да и вообще, ты предложил мне замужество. Если я соглашусь, то мы не сможем в вечность игнорировать твою семью из-за Юры. Нужно с чего-то начинать». «Я думаю об этом». Уклончиво отвечает он и замолкает. «Но ты права насчет отца. Мне надо хотя бы лично его поздравить». А я могу пока что сыграть роль ревнивой жены и названивать тебе каждые 10 минут с вопросами, когда вернешься. Пытаясь пошутить я, и вдруг вспоминаю о главном. «На празднике будет Карина». Зря я подняла эту тему, пытаясь быть заботливой и правильной женщиной. «Начинаю волноваться, как бы ты ни вжилась в эту роль. Погоди». Он устремляет на меня свой взгляд, и его бровь ползет вверх. «Значит ли это, что ты согласна?» «Возможно». Прикусываю губу, сдерживая улыбку. «Отлично! Если ты не дашь мне точный ответ, когда я вернусь, то мне придется стать более убедительным». Игорь легко целует меня, одевается и уходит, оставляя меня одну в тишине квартиры. Я выглядываю в окно, наблюдаю за тем, как на улице появляется черная точка, мало напоминающая силуэт мужчины, но даже с такого расстояния могу с уверенностью сказать, что это мой мужчина». Он подходит к черному внедорожнику и оборачивается, словно почувствовав на себе мой взгляд. Сомневаюсь, что он сможет рассмотреть меня на двенадцатом этаже, но все равно машу ему ладошкой. Стою у окна, пока машина не исчезает из виду, а потом забираюсь под плед и, утомлённая сегодняшним днем, сразу же проваливаюсь в сон. Я открываю глаза, когда в квартире уже темно. Сразу же тянусь к телефону, чтобы узнать, который час и переживаю, что могла пропустить звонок Игоря. Наверняка будет волноваться. Прошло уже четыре часа с того момента, как он уехал, и, к счастью, всего два сообщения. Я оглядываюсь по сторонам, привыкая к полутьме и понимаю, что он еще не вернулся. Мысленно я подсчитываю, сколько ему понадобилось бы времени, чтобы пересечь город и добраться до дома родителей. Где-то час. Еще два там и один обратно. «Значит, скоро должен бы уже приехать». Я поднимаюсь с дивана, подсвечиваю телефоном путь к двери и нащупываю выключатель. Решаю осмотреться вокруг. Меня начинает преследовать паранойя. Вдруг у него кто-то был. Перед глазами все еще мельтешит разобранная постель со следами женского пребывания в этом доме, который я обнаружила два месяца назад. Это та самая подозрительность, которая неприятно скребет своими когтями по сердцу, когда понимаешь, насколько дорог тебе человек и как сильно ты боишься потерять его. До дрожи в теле и зубной боли. Я замираю перед дверью в гостевую спальню, ту самую, где я раньше располагалась. По приезде домой Игорь не впустил меня сюда. Сказал, что принес все мои вещи к себе и не позволил спать в другой комнате. Я делаю глубокий вдох, задерживаю дыхание, нажимаю на ручку, опускаю ее вниз. Медленно, словно из темноты может выскочить чудовище, приоткрываю дверь, щелкаю выключателем, и мои глаза расширяются от удивления. В комнате ничего не напоминает о том, что когда-то здесь была спальня. Вместо хрустальной люстры светильники в виде тучек. Стены теперь белые, с нарисованными медвежатами, цветами и сказочными птицами. У окна белая колыбелька. Детская мебель, игрушки, крохотная одежда для новорожденной девочки в шкафу, стульчик для кормления и коляска. Ощущение, что кто-то просто не смог остановиться и скупал все подряд. Из горла вырвался всхлип. Это так неожиданно со стороны Игоря. Дизайн один в один, как и на картинке одного из каталогов, который мы с ним изучали в клинике. И когда только успел все переделать, я боюсь даже дышать. Провожу пальцами по гладкому окрашенному дереву кроватки и не могу дождаться, когда в ней будет спать дочь. Наша дочь. Чувствую безумное волнение и благодарность, которую не выразить словами. Хочу увидеть мужчину прямо сейчас. Поцеловать его, сказать желанное «да». Ведь после этого у меня не останется ни одного сомнения в правильности своего выбора. Я вздрагиваю, когда раздается трель дверного звонка и спешу покинуть комнату, словно настоящий воришка. Если Игорь хотел преподнести мне сюрприз, сделаю вид, что ничего не видела. В дверь не перестают звонить, но в этот раз, прежде чем открыть, я все таки заглядываю в глазок. Больше не хочу повторять своих ошибок и впускать незваных гостей. Выгибаю от удивления бровь. По ту сторону стоит Максим. Такой же бородатый и грозный с виду. Что ему надо? Или, возможно, за время моего отсутствия они с Игорем успели подружиться? Кто там? Прочищаю горло и выкрикиваю я. «Это сосед, Вика, мы с тобой месяц назад знакомились. Помнишь? Я еще яблоки помогал собирать». Прорезался сквозь сталь его голос. «Что-то случилось?» Спрашиваю я, не спеша впускать его. «Нет, то есть да. Не могла бы ты выглянуть на минутку. Можешь не впускать меня, просто на пару слов хотел тебя вытянуть». Я омнусь, смотрю на экран телефона. Макс не кажется мне плохим парнем, но кто знает, чего можно ждать от незнакомца. «Вика, ты здесь? все нормально?» «Да, сейчас». Я все же приоткрываю дверь и выглядываю в коридор. «Что-то случилось? Или ты к Игорю?» «Нет». Он смотрит на меня, прищурившись. Обводит взглядом лицо, хмурится. Губы сжимаются в тонкую линию, и у меня создается ощущение, что он злится. «Вот только на что?» «Ну, если тебе мне нечего сказать, то я пойду». Устав от подозрительного молчания, произношу я, но Макс придерживает дверь, не отводя от меня серьезного взгляда своих холодных глаз. Он бьет тебя. Что? Удивляюсь я. Твой этот Игорь? Или как его там? Он бьет тебя? Не бойся, можешь сказать мне все как есть. У меня сестра твоего возраста такая же, влюбилась и не понимает очевидных вещей. Он никогда не изменится. И я не понимаю, что ты имеешь в виду. С чего ты решил, что Игорь плохо относится ко мне? У тебя краснота на щеке прямо под глазом, как от удара. Кивая тон, я замечаю, как напрягаются стальные мышцы его рук. А еще глаза красные, словно ты плакала совсем недавно. Я озвучиваю очевидные вещи. Что? Я делаю шаг назад и поворачиваюсь в сторону зеркала. Ох! Прикасаюсь к щеке, удивленно рассматривая свое отражение, а потом начинаю смеяться. Сначала тихо. А потом уже не сдерживаясь, Макс смотрит на меня с недоумением, и я спешу объяснить: я только что проснулась, наверное, остался отпечаток от подушки. Точно? Он наклоняет голову немного в бок, все еще смотря на меня недоверчивым взглядом, а потом опускается ниже на мой живот. Футболка, которая обтягивает мое тело, абсолютно не скрывает моего положения. Кажется, этот факт его не радует. Я просто не видел тебя несколько недель, а в прошлую нашу встречу между вами с Игорем была ссора. Между прочим, весьма громкая такая. Звукоизоляция вашей двери ни к черту. Потом ты вышла вся в слезах, так что сама понимаешь. Сегодня увидел, как вы вернулись, поэтому решил удостовериться, что все нормально. Спасибо за заботу, Максим. Правда? Сейчас мало кого интересуют проблемы незнакомых девушек, но у нас с Игорем действительно все в порядке. Ты, наверное, не поверишь, но ссорилась я с его братом. Они близнецы. Звучит странно, я знаю. Сама все еще в шоке от такой новости. Улыбаюсь я, расслабившись, потому что понимаю, что от Макса не стоит ждать опасности. Но ты все равно в случае чего обращайся. Я почти всегда дома. Настаивает на своем он, пряча руки в карманы рваных джинсов. Хорошо, если закончится сахар, обязательно воспользуюсь твоим предложением. Мы стоим друг напротив друга. Оба чувствуем некую неловкость. Я собираюсь попрощаться с ним, но тут вдруг открывается дверь, и на пороге появляется Игорь с охапкой роз в руках. «Что здесь происходит?» С рычащими нотками в голосе спрашивает он, прижимая меня к себе и обдавая холодом и свежестью с улицы. Максим решил поинтересоваться моим самочувствием. Расплываюсь в улыбке, наблюдая за огоньком ревности в глазах Игоря. «А это что такое?» Он берет меня за подбородок и пристально рассматривает правую щеку. Потом бросает угрожающий взгляд на соседа, словно тот мог забежать к нам в квартиру, ударить меня и стоять, как ни в чем не бывало. Знаете, что, парни? Отстраняюсь от Игоря и закатываю глаза. Вам бы подружиться. Вы оба очень подходите друг другу. Игорь смотрит на меня с недоумением. Макс пожимает плечами на его вопросительный взгляд. Но едва заметная улыбка касается его лица. Он понимает, о чем я. Ладно, я пойду, но помни, что я тебе говорил. Он явно чувствует себя здесь лишним понимает, когда следует удалиться. Спасибо. И очень надеюсь, что мне никогда не придется воспользоваться твоим предложением. Каким еще предложением? спрашивает Игорь, едва за мужчиной закрывается дверь. Это секрет. А это кивая в сторону букета. Мне? Тебе. Наконец-то расслабляется он и протягивает мне белые розы. Спасибо, очень красивые. Я немного смущаюсь, сама не знаю почему. Чувствую себя словно на первом свидании, несмотря на то, что мы живем в одной квартире, спим в одной постели и вместе ждем ребенка. Как все прошло? Я направляюсь в сторону кухни на поиски вазы, тем самым скрывая свое смущение от Игоря. Скучно. Драки не было, так что праздник, можно сказать, не удался. С усмешкой произносит он, бросает на диван верхнюю одежду, но под моим осуждающим взглядом убирает ее в шкаф в прихожей. «А вы здесь как без меня?» Он обхватывает меня за талию, целует в шею и по моему позвоночнику проходит приятная мелкая дрожь. «Хорошо», — шепчу я, понимая, что от нахлынувших чувств с трудом удерживаю в руках вазу. «Знаешь, я подумала и решила почему бы и нет разворачиваюсь к нему лицом, чтобы в этот момент видеть его глаза В общем, не смело шепчу я. Я согласна на твое предложение. Игорь молчит и мне становится страшно. Неужели передумал. Неужели рассчитывал на мой отказ. Он смотрит на меня прищуренно и задумчиво. Ты видела да? Вдруг раздается вопрос и я не сразу понимаю, о чем он. что заходила в детскую? немного с укором произносит он прости игорь я не хотела просто остановись вдруг притягивает меня к себе и целует это было для тебя для вас просто сложил два и два глаза на мокром месте твое внезапное согласие значит я правильно все рассчитал уже в открытую усмехается надо мной но по-доброму Я еще не все там завершил поэтому не хотел показывать раньше времени забыл запереть на ключ. «Мне понравилось». Заглядываю ему в глаза и приподнимаюсь на носочки, желая почувствовать вкус его губ. Игорь понимает меня без слов. Его губы приближаются к моим, целуют нежно, томительно. Так что дышать становится трудно, в груди горит, а мой рассудок затуманивается. Я увлекаю его в сторону дивана в надежде, что в этот раз он не остановится, и все идет так, как я хочу, но в последний момент он снова отстраняется. «Подожди, ты устала, давай спать, поздно ведь». «Нет, все хорошо, Игорь, я только проснулась». «Вика, нет», — сжимает мою руку, когда я пытаюсь расстегнуть ремень его брюк. «Не сегодня». Его настроение вмиг меняется, он становится темнее тучи, целует меня в лоб, отстраняется и уходит в ванную, оставляя меня одну, растерянную и дезориентированную.